Тут же раздались звуки горнов, и радостными криками подгоняя друг друга, его рыцари бросились вперед. по дороге, выстраиваясь клином. Впереди гордо выпрямившись, летел на своем жеребце тот самый воспитанник старого герцога, который сейчас хотел доказать всем свою уверенность и преданность своему господину. Тем более, что доспехи у него были самые лучшие, из прекрасно выделанной стали, покрытые витиеватыми узорами, что что, а на этом герцог никогда не экономил. Тем более, что его войны всегда были лучшими в королевстве. Но разве что могли хоть в чем то немного уступить именно королевским гвардейцам, хотя тех было куда меньше. И 2000 могла набраться, чем и намеревался воспользоваться герцог. Но сейчас для него было главное рассеять противника раньше, чем тот успеет хоть что-то предпринять. Надо сказать, что противник тоже не был лыком шит. Его воины сразу поняли величину угрозы, когда в их сторону с радостными воплями и свистом понеслись рыцари высокородного дворянина. Только вот вряд ли они успеют что-то сделать, так как он уже заранее был готов к любым и неприятностям. Однако и противник тоже не был лыком шит. С его стороны тоже выдвинулись противники, которые хоть и проигрывали его воинам в защите, отступать они явно не собирались. И с таким же свистом и гика не понеслись на его рыцарем, однако они оказались хитрее. Если рыцари были сильны в прямой атаке, то эти, видимо, бывшие простыми стражниками, прекрасно понимали свою уязвимость и поэтому принялись яростно маневрировать, что рыцарям было сложно делать. Они наскакивали на тех с разных сторон, не давая возможности пробить ряды строившегося отряда. Поэтому герцог прекрасно понимал, что теряет время, поэтому приказал атаковать всем и сразу. И лавина закованных в металл воинов двинулась вперед, так как именно она и должна была снести противника. Да, будут некоторые потери, но это все сейчас было вполне объяснимо. Сейчас, пока все отвлеклись на дворян, которые были закованы в тяжелые доспехи, другие воины смогут добиться результата. Судя по количеству бойцов у врага, герцог Денарн тоже достаточно неплохо подготовился явно понимал, что идет на достаточно серьезный шаг. Сейчас было не то время, когда можно было отсидеться в стороне, и поэтому герцог Дефан понимал, что нужно спешить, иначе он потеряет буквально все». Всё и сразу. В этом случае у него никаких других вариантов не было, так что пришлось действовать наверняка. Когда две достаточно большие группы людей, буквально закованных в металл, столкнулись, то над полем разнёсся одновременный крик и стон. Стон умирающих людей и ломающегося металла. Дико ржали лошади, которые также гибли от ударов копий и мечей, которые падали вместе со своими всадниками на землю, придавливая седаков Кричали в ярости и боли умирающие люди. Вся эта какофония звуков обрушилась на тонкий и весьма чувствительный слуг герцога, как мощный удар грома посреди ночи, но он не мог просто закрыть свои уши руками Ведь кто-то мог воспринять подобное как слабость, а новый король не мог быть слабым в принципе. Некоторое время ему казалось, что враг оказался его воином просто не по зубам, так как грохот все не утихал, и битва продолжалась с переменным успехом. А к противнику все подходили подкрепления. «Они отступают, ваше высочество! Мы победили!» Радостный крик одного из звездовых, который быстро принес информацию своему хозяину, заставил старого герцога тяжело вздохнуть, но при этом радостно улыбнуться. Кто бы знал, как он сейчас переживал. Почти три часа беспрерывной битвы. К тому же отряд его противника неожиданно оказался весьма зубастым. Может быть, его воины и были хуже подготовлены и менее хорошо защищены. Но они были, как ни странно, более многочисленными, и его отряду пришлось сражаться практически в окружении. Однако качество все-таки сыграло свою роль. Тем более, что количество врагов было не слишком велико. Ну, перевес был от силы где-то один к двум. Но откуда у его старого конкурента могли взяться такие деньги? Ведь, скорее всего, это именно он успел нанять наемников столицы. Так вот, куда они все делись. Хорошо, но тут опять же возникает вопрос. Откуда у этого старого ублюдка взялись достаточно большие деньги на подобный найм? Как ни крути, это были достаточно большие средства, которых у таких, как они, дворян, свободных денег обычно не бывает. То есть он явно занял у кого-то эти деньги в долг? Ну и прекрасно. Значит, отдать просто будет не в состоянии. Хотя сам герцог Дефан и потерял достаточно много воинов в этом сражении. Но сейчас он фактически собственными силами уничтожил убрал одного из врагов, отряд которого все еще достаточно многочисленный начал постепенно отступать в лес. Видимо, надеясь там, среди деревьев, получить какое-то преимущество. Все-таки тяжело вооруженные и закованные в металл воины старого герцога Дефан не смогут там быть достаточно эффективными, как в чистом поле. Ну, в этом случае они будут сами виноваты. Именно поэтому старый герцог тут же отдал несколько приказов, которые вестовые и тут же подхватили и понеслись в сторону сражающихся. Его воины не пойдут в эти заросли, они будут на чистом поле стоять. Понятно, что наверняка найдутся умники, которые захотят из луков пострелять. Прекрасно. У его людей, кстати, тоже есть почти две сотни лучников и арбалетчиков, и вот они из-за спины тяжелых воинов будут обстреливать лес. Учитывая разницу в доспехах, у него воинов больше шансов пережить такое столкновение. Конечно, его сейчас немного раздражали все эти вопли и крики, доносящиеся до него от раненых. Надо будет приказать, чтобы чужие уже храниных добили. Но, возможно, и своих тоже. Они свою задачу выполнили и больше никому не нужны. Будут только деньги из него тянуть. А так ему придётся семьям этих идиотов отдать золото в обмен на жизни их кормильцев. Так какая ему разница? Заплатить золото сейчас или потом постоянно подкармливать этих искалеченных ублюдков? А как их ещё называть, если они справились с простой задачей? Вот те, кто прекрасно справился со своим делом и заслужили его благодарность. Что он впоследствии продемонстрирует? Показательно для всего королевства, чтобы все знали о том, что он милостив и добр к тем, кто ему верно служит. А вот те, кто против него выступил или как-то разочаровал, будут наказаны. Как, например, этот самый герцог Денарн, чьи воины сейчас, достаточно неплохо сгруппировавшись, продолжили медленно отступать в лес. Надо сказать, что сам этот факт говорил сейчас именно о том, что они не потеряли единое командование. Хотя старому герцогу очень хотелось, чтобы к нему сейчас приволокли в петле и поставили на колени этого старого ублюдка из рода Денарн. Тогда он мог бы все припомнить. Были у него некоторые подозрения о том, что благодаря именно вмешательству этого гада, в прошлый раз его планы и потерпели поражение. Ничего. Теперь он вернет все. Как только Если только герцог Дефан сядет на трон королевства, то он первым своим указом прикажет лишить этого высокородного его дворянского достоинства, а также и заставит всех членов его семьи ответить за эту глупость. Вот что они сейчас сделали? Мало того, что устроили здесь бойню, сунул свой нос туда, куда не положено, так еще и вынудили его потратить часть своих сил на то, чтобы их остановить. Значительную часть. А ведь эти воины могли ему пригодиться в сражении против каких-нибудь приверженцев короля, которые наверняка найдутся в столице королевства. А что тут сделаешь? Человеческая глупость неистребима, и уже только поэтому он понимал, что в сложившемся положении У него практически нет шансов. Нет шансов сделать это все сейчас незаметно. Наверняка кто-нибудь из местных уже побежал куда-нибудь докладывать о том, что случилось почти возле столицы. Одно дело, когда дерутся, к примеру, какие-нибудь стражники с разбойниками, или два местных дворянина решили помериться между собой силами, натравив друг на друга пару-тройку десятков стражников. И совершенно другое дело, когда идет полноценное сражение, в котором участвуют полностью экипированные рыцарские отряды численностью в сотни воинов. Это дорогого стоит. Тут и дураку понятно, что подобное отнюдь не случайность. Естественно, что сам старый герцог не простит никому это еще хорошо что те же его рыцарь особо не пострадали так было несколько раненых которых успели подстрелить лучники противника старательно выцеливавшие уязвимые места в стыках доспехов ну а в основном они все были живы и способны продолжать бой. Как он и предполагал, противник зашел в лес, но дальше не пошел. Оттуда на оставшихся на открытом месте воинов посыпались стрелы. Его же воины отошли в чистое поле и встали там. Вся глупость этой ситуации заключалась именно в том, что никто из них не мог сейчас уйти, потому что в этом случае они бы признали свое поражение. К тому же они не могли направиться куда-то за помощью, ведь в этом случае у них просто не осталось бы никакой возможности захватить королевский трон. Как бы они вообще объяснили бы то, что здесь произошло? Вот зачем они шли с большими отрядами своих войск в столицу королевства? Поприветствовать нового короля Матвея? Как бы не так. В эту историю только последний идиот может поверить. К тому же сам старый дворянин прекрасно понимал, что в этой ситуации ему уже просто некуда отступать. Так как деньги, которые он занял, все равно придется вернуть. Ведь сейчас он прекрасно понимал, что этот старый дворянин, у которого они заняли такие большие деньги, не оставит в покое должников. Тем более, что сам герцог написал ему официальную расписку за эти деньги. Да, наемников нанять не получилось. Так герцог нашел, куда их потратить. У него хватало планов. И среди них как раз были различные варианты подкупа дворян короля. Таких же коронных, как этот самый барон, на землях которого сейчас и происходит ходило всё это. Ведь он тоже понимал, что одно дело это обещать, что дать впоследствии, и совершенно другое предоставить часть обещанного заранее, например, виде своеобразного взноса в виде золота. А это имело достаточно большое значение. Поэтому этих денег у герцога уже практически не осталось. Часть он раздал своим воинам в качестве своеобразного подарка перед битвой, частью тех денег он умирялся их одарить впоследствии. Что тоже имело определённое значение. Так что долг возвращать придётся, и ему бы хотелось возвращать этот долг с позиции победителя. Ведь тогда и сам старый граф де Шарк будет вынужден прислушаться к уже бывшему герцогу И новому королю а вот если он все же не добьется желаемого результата, то в этой ситуации он банально не сможет ничего сделать. Да и как-то диктовать свои условия у него тоже не получится. Придется действовать так, чтобы этот старик вообще не подумал кому-либо что-то предъявить. Тем более, что нужно будет постараться по возможности все равно забрать у него свою расписку. Хотя у этого старика сейчас наверняка и других проблем хватает. Пару лет назад граф де Шарк потерял своего сына. Скорее всего ему сейчас надо думать над тем, как получится вернуть себе возможность продлить род. Ведь насколько было известно всем дворянам в королевстве, родственников у него просто не было. Надо сказать, что он был достаточно богат. А значит, не так уж и сложно будет найти какую-нибудь молоденькую дворянку из бедных семей с хорошей родословной, которая согласится выносить для этого достаточно мерзкого старика его ребенка. Это не так уж и сложно, если взять специальные отвары трав. Один, возбуждающий для старика, чтобы он смог хоть что-то, а второй, усыпляющий для самой будущей матери, чтобы ее не вырвало от омерзения в процессе соития с этим злобным старикашкой. К тому же можно будет воспользоваться этим фактом, чтобы попытаться взять под контроль имущество этого дворянина. А что? Таким образом, герцог сам сможет контролировать достаточно большие деньги И это не шутки Тогда ему и возвращать ничего никуда не придется Достаточно будет и того, что графу де Шарк будет рожден наследник После чего от самого старика можно будет просто избавиться И все Тем более, что сам герцог станет к тому времени королем И уже сам будет решать, кто кому служит Тяжело вздохнув, высокородный дворянин постарался сосредоточиться сейчас в первую очередь Именно на том, что происходит прямо перед ним Так как понимал, что в данной ситуации отвлекаться лишний раз ему явно не стоит Подобное может плохо закончиться В данном случае ему нужно было старательно добивать противника который все так же пытался сосредоточить свои силы, видимо для того чтобы попытаться как-то выбить противника с этого участка. Отступать то уже не получится. Этот старый противник герцога сам прекрасно понимал, что сейчас стоит на кону. А может быть на данный момент герцог Донарн просто ожидал пока к нему подойдет еще подкрепление. Если дела обстоят именно так, то это плохо, по той простой причине, что недооценивать противника могло быть смертельной ошибкой. И уже только поэтому герцог намеревался все-таки попытаться найти возможность как-то исправить сложившуюся ситуацию. Если получится конечно. Хотя он понимал, что без уничтожения врага дальше ему дороги нет, так как стоит его отрядам только построиться в единую колонию, чтобы направиться дальше, как враги тут же проявят себя, и нанесут ему удар в спину. Он не прельщался в этом вопросе, так как прекрасно понимал, что противник, который сейчас выступил против него, никуда не денется, поэтому придется действовать, и действовать надо весьма решительно. Именно поэтому герцог Дефан подозвал к себе своих доверенных разумных, приказав разослать по ближайшей территории надежных людей, хотя бы под видом тех же крестьян, чтобы они проверили все вокруг и выяснили, не идет ли где-нибудь еще один отряд. Ему еще не хватало, чтобы его противник сейчас окружил его войска, оказавшиеся все-таки недостаточно многочисленным, как ему хотелось бы. Ведь, по сути, весь его расчет был на единственный удар после резкого наскока. Теперь же все это было просто невозможно. И теперь придется изрядно поднапрячься, чтобы хоть как-то исправить положение. Хотя при всем этом он понимал, что, по сути, с каждым часом, который они здесь сражаются, время все больше и больше уходит. Ведь в любой момент он мог получить известие о том, что король Иван V наконец-то почил, и тогда им нужно будет стремительно выдвигаться к столице. А это будет просто невозможно в такой ситуации, когда практически рядом есть недобитый враг. Скрипя зубами от еле сдерживаемой злости, старый герцог был вынужден признать тот факт, что ему придется разделить отряд. Взяв пару-тройку сотен своих верных воинов, сам герцог будет вынужден отправиться в столицу, чтобы попытаться все-таки прорваться в королевский дворец, для того, чтобы захватить королевские регалии, которые там сейчас хранят. Все эти агенты, которых он отправил в столицу раньше, должны были передать гвардейцам главный приказ. Сразу же после смерти короля они должны были захватить корону и скипетр, и удерживать их до тех пор, пока не прибудет их настоящий хозяин. Единственное, что с весьма большим неудовольствием ему пришлось признать, так это именно тот факт, что его карету придется оставить здесь. Ведь его противник тоже не дурак. Как только он заметит, что карета герцога Дефан исчезла, герцог Денарн тут же бросится в погоню. А учитывая тот факт, что у него достаточно много легкой конницы, можно понять, что далеко старый герцог от такого преследования уйти просто не сможет уже только у Поэтому он понимал, что этот побег просто не получится, если не принять определенные меры. А для этого придется изрядно постараться. И тут ничего не поделаешь. Значит, ему придется ехать верхом на коне. Как бы это ни было неприятно или больно, но вариантов не остается. Поэтому он тут же подозвал к себе своего воспитанника, которого готовил специально как помощника для своего сына. Ведь кому-то придется руководить войсками королевства, чтобы его наследник был действительно победоносным королем. Сам Георгий был в этих делах большим профаном. Он предпочитал все брать только грубой силой. И уже только поэтому сам старый герцог понимал, что уже никак не сможет в этой ситуации исправить положение. Тут есть определенные сложности, которые придется учитывать заранее. И в этой ситуации ничего особо не поделаешь. По крайней мере, его воспитанник был достаточно сообразительным, хотя и таким же импульсивным. Сейчас же, когда он получит приказ, этому молодому дворянину придется прислушаться к приказу герцога, и тогда он сам сможет стать более эффективным. А старый герцог получит то, что ему нужно, лишит потенциальных врагов возможности потеснить его на этом поприще. Ведь он сам прекрасно понимает, что в сложившемся положении ему просто нельзя уступать. Если он сделает что-то подобное, то банально упустит возможность усилить собственные позиции. А этого, в принципе, нельзя было допускать. Как бы ему не хотелось избежать подобного развития событий, герцогу Дефан было необходимо сделать все возможное и даже невозможное для получения своего» своего трона, своей короны. Именно поэтому, быстро объяснив все, что нужно будет сделать молодому графу, герцог решительно приказал привести ему коня, самого спокойного, какого только возможно найти. Он не собирался рисковать своей головой. Слишком горячий жеребец мог банально погубить его, скинув с себя в самый неподходящий момент. А это было далеко не то, чего бы ему хотелось. Вот только выбора у него все равно уже не оставалось. Поэтому, когда к нему привели достаточно крупного, но при этом спокойного жеребца, герцог тяжело выдохнул. Седло уже было специально подобрано так, чтобы высокородный дворянин не свалился с этого коня. Особенно в такой момент, когда придется ехать рысью, или не дай бог галопом. Сейчас ему было очень важно сделать все именно так, чтобы он получил желаемое. Так что, когда при помощи слуг он все-таки с большим трудом все же взгромоздился на седло, его конь медленно отправился вперед. С боков герцога старательно подпирали верные слуги, которые прекрасно понимали, что будет с ними, если высокородный дворянин совершенно случайно свалится с этого коня. Так что они старались. В этом отряде будет всего лишь три сотни воинов. Ну, по крайней мере, на всех них он мог положиться. Всем остальным придется отвлекать противника, не давая возможности врагу догадаться о том, что он уже направился в столицу. Хотя ему бы и самому хотелось посмотреть на то, как его воины все же добьют старого врага. Вот только он сам прекрасно понимал, что тянуть и дальше уже было просто некуда. Тем более, что наверняка уже пошли слухи. Так что вскоре и в столице будут знать о том, что случилось на этих землях. Так что дальше отсиживаться здесь просто нет смысла. К тому же у него и в столице сторонников вполне хватало. Сейчас же, если он останется здесь, то просто ничего не сможет предпринять. Так как сам фактически по времени отстает. Ведь ему уже было понятно, что надвигающаяся ночь может испортить ему все. Не стоит забывать о том, что противник тоже не дремлет. И таких как он, желающих захватить трон, могло оказаться еще двое, как минимум те же герцоги де-юрт и де-мирт, но, по крайней мере, в столице у него есть поддержка в виде тех же самых гвардейцев короля. А захватив королевские регалии, герцог де-фин может сделать все быстро и короновать себя самостоятельно. Священникам-то все равно, кто будет править в королевстве, лишь бы им пообещали вернуть все на прежние позиции, и в первую очередь их право получать деньги с дворян на содержание храмов. Пообещать можно все что угодно, а уже потом дела пойдут так, как ему того захочется, и спорить с тем, кто уже был коронован иерархом единой церкви, вряд ли кто-то станет. Ну или, по крайней мере война но за все равно поднимутся дополнительные силы, и тут никуда не денешься. Аккуратно и медленно набирая скорость, что сопровождалось недовольными вздохами старого герцога, кавалькада постепенно исчезла в темноте наступающей ночи. Ведь им нужно было пройти достаточно далеко, чтобы прибыть в нужное место вовремя. И в этой ситуации герцог был согласен даже рисковать, двигаясь к столице даже ночью. Слишком важный приз ещё стоял на кону. Тот самый приз, ради которого его предки шли на эшафот один за другим, пытаясь вырвать власть из рук этой королевской династии. И он тоже не собирался отступать от этой цели, даже если ему потом будет сложно встать на ноги. Для этого в столице есть лекари и аптекари, которые и помогут ему. Сейчас же он спешил сильно спешил да что же это происходит недовольно проворчал герцог дефан когда всего спустя пару часов уже во тьме полностью наступившей ночи его отряд догнал вестовой передавший ему сообщение о том что от группы войск противника отделился тоже достаточно большой отряд двинувшийся как раз в сторону столицы и сейчас этот отряд двигался буквально по следам группы герцога что уже само по себе заставляло его сильно нервничать ведь по сути подобное известие не обещало ему ничего хорошего все только по той причине что противник преследовал его видимо его старый враг догадался о том что задумал герцог дефан а учитывая их сколько Скорость Витсамгерц с большим трудом сидел седле, что вынуждало его отряд двигаться медленнее. Можно было понять, что вскоре они догонят их, и тогда ему будет сложно сделать что-то, чтобы остановить противника и получить желаемое. Поэтому, недолго думая, он приказал разделить свой отряд. С ними двигалось 3 сотни бойцов. Вот одна сотня и останется в виде своеобразного прикрытия, чтобы дать ему возможность всё-таки прорваться и захватить желаемое. Сейчас он даже не думал о том, что в столице королевства у него могут возникнуть определённые сложности, например, не только с гвардейцами, но также и, возможно, с городской стражей. Не стоит забывать о том, что что эти разумные могут иметь свои собственные интересы и попытаются защитить их. Однако старый герцог рассчитывал на то, что имеющиеся у него при себе деньги все-таки решат большую часть этих проблем. Главное, чтобы идущие ему навстречу разумные, кто мог хоть как-то помешать, все-таки постарались его понять. И как результат дали возможность высокородному дворянину добиться желаемого результата. Он понимал, что сотня воинов вряд ли надолго задержат преследующий их отряд. Так что можно было понять, что нужно спешить. Сильно спешить. Именно поэтому старый герцог подстегнул своего жеребца, стараясь хоть как-то ускорить, движение своего отряда. Сейчас он прекрасно понимал, что именно сам, из-за своей медлительности и желания поменьше растрясти свои кости, задерживает весь отряд. Вообще-то они могли бы двигаться и куда быстрее, если бы не его проблемы с ездой на коне. Ему было трудно удержаться даже в этом своеобразным образом усиленном подушками седле. Каждая кочка буквально отдавалась в его костях сильным ударом, но ради короны он был готов поспешить. Тем более, что сейчас положение было таково, что выбора у него просто нет. Ему придется поторопиться, иначе все это будет зря. Нет, он сейчас не считал те сотни погибших, которые положили свои жизни на алтарь его мечты. Не считал он тех, кто мог добавить еще больше крови в это сражение за его интересы. Тут уже ничего не поделаешь. Всего лишь по той простой причине, что это был их долг. А его долг сейчас заключался в том, чтобы забрать то, что должно ему принадлежать. Еще через пару часов такой поездки, когда уже начало светать, старый герцог уже был готов взвыть от нечеловеческой боли, которую ощущал буквально всеми своими костями. Однако отступать было некуда. Ему оставалось только двигаться дальше. В расчете на то, что он все-таки сумеет добиться нужного себе результата. Именно в этот момент настоящее, До ему попался гонец, который мчался с достаточно обнадеживающими новостями. Король Иван V скончался в жесточайших муках. Как и следует клятва преступнику, тихо проворчал герцог Дефан, когда прочитал это сообщение. Сейчас бы ему взвыть от радости, ведь последняя преграда между ним и троном короля устранена. Вот только была одна проблема. Это сообщение вез отнюдь не его гонец, на которого он так рассчитывал. Это был обычный вестовой, каких сейчас десятки несутся по всему государству, разнося эту печальную для кого-то новость. Только вот сейчас у него не было времени для того, чтобы задуматься обо всех этих тех нюансах. Ему надо было сейчас спешить еще больше. Конечно, он был уверен в том, что подкупленные им гвардейцы на данный момент уже принимают все необходимые меры, чтобы защитить интересы герцога Дефан. Однако при всем этом он также прекрасно понимал еще и то, что его позиция все еще шаткая, пока он не получит то, что ему нужно. Тем более, что далеко сзади уже показались преследующие его кавалькаду всадники. И над ними явно видимый развивался темный штандарт, на котором можно было разглядеть герб его старого врага. Скорее всего, те воины, которые должны были их остановить, погибли где-то там по пути, отдав своей жизни в жестоком сражении. При этом он понимал, что все это было не зря. Он практически приблизился к столице. «Ваше высочество! Посмотрите туда!» Внезапно раздался рядом возглас уставшего воина, который перед этой гонкой также участвовал в сражении. «Что это такое? Это чьи-то войска? Кто это?» Раздраженно зашипев на этого воина, который уже просто не мог сдержать разочарованности в своем голове, герцог Дефан медленно повернулся в указанном направлении и тут же замер от неожиданности. Все это было настолько неожиданно, что он едва не вылетел из седла своего жеребца. Ему еще повезло, что этот жеребец остановился не так уж и резко, а то неприятности избежать бы не удалось. Сейчас они практически приблизились к столице и были буквально в паре часов езды от этого города, где представители семьи Дефан могли бы исполнить свои мечты. Но вот то зрелище, на которое обратил внимание его верный воин, заставило старого герцога, герцога буквально в приступе бешенстве заскрипеть зубами. На перересе их кавалькадии из леса выдвигался довольно крупный конный отряд воинов, буквально закованных в металл. Судя по всему, среди них было много рыцарей, а значит и дворян хватало. И над ними вовсю реяло два флага. Один был вполне ожидаемым флагом герцога де Юрк, который тоже, скорее всего, не смог устоять от искушения, но почему-то оказался куда ближе к столице, чем на то хотелось бы рассчитывать старому интригану. А вот второй флаг, этот флаг буквально выбил дух из герцога де Фан, заставив того растерянно задуматься над тем, что он на самом деле видит перед собой. Так как это было типичный стандарт королевства Китиш с гербом правящей королевской семьи, который имел отношение с самым Ван v, который уже умер. Откуда? Как такое вообще могло произойти? Ведь этот герцог сам неоднократно выступал против этой семьи. Почему он вдруг решил поддержать правящую династию? Может быть он таким образом пытается обмануть столичную стражу? тоже вполне возможно. Только зачем такие сложности? По сути, это глупо. Сейчас столичная стража должна просто ждать развязки и ни во что не вмешиваться, как королевская армия. Однако сам этот факт заставил герцога задуматься. Ваше высочество, посмотрите немного правее. Видимо, потрясение от всего увиденного для этого молодого воина было настолько велико, что он даже не обратил внимания на то, что настроение старого герцога падает вниз с огромной скоростью, потому что он тут же указал в другую сторону от дороги, по которой они сейчас ехали, так как с той стороны тоже достаточно внезапно появились воины. И это был также достаточно крупный отряд рыцарей. Пехота, конница, все вместе. Вот только над ними можно было разглядеть тоже два флага. Один с гербом герцога Демирт, что было немного удивительным, и тот самый стандарт королевской династии. Да что же здесь происходит? Уже буквально спиной, чувствуя то, как к ним приближается угроза, прохрипел старый герцог, затравленно озираясь. Как это вообще возможно? Получилось так, что он сейчас был окружен? Единственное, что сейчас могло его хоть немного радовать, так это только то, что и его старый враг-конкурент, герцог Денарн, чьи воины сейчас нагоняли его сильно отряд по поред тоже ничего не получит. По той причине, что и он оказался в ловушке. Так как отряды, которые выдвигались на них, были укомплектованы полностью отдохнувшими и готовыми к бою воинами, среди которых можно было, кстати, заметить и флаги наемных отрядов. Оказалось, что их наняли совершенно не те, на кого он ранее грешил. И уже только поэтому сам герцог Дефан понял, что он, по сути, совершил очередную ошибку. Сейчас, когда рядом с ним нет его основного отряда, с отрядом герцога могли бы справиться и достаточно небольшие силы, чего бы ему явно не хотелось. Только вот отступать теперь не получится. Его старый враг, с которым они достаточно давно портили друг другу нервы с удовольствием постарается его убить лишь бы рассчитаться за все эти обиды которые когда-то герцог дефан сделал ему ну а что он хотел дворянская жизнь это штука такая либо ты кому-то гадишь либо тебе гадят Третьего тут не дано и вот сейчас он видит перед собой тот факт что его последняя интрига банально провалилась хуже всего было то что теперь он просто не мог бы скрыть своего участия в ней ведь по сути все произошедшее сложно будет интерпретировать по-другому особенно учитывая тот факт что к нему уже приближались войска которые шутить не будут правда он сам никак не ожидал того что эти два высокородных, по какой-то неведомой ему причине, вдруг объединяться и решат действовать на пару, да еще и вместе с представителями королевской семьи. Теперь ему оставалось только понять то, как вообще могло такое произойти. В данной ситуации все эти дворяне должны были сейчас бороться за трон, однако все то, что случилось сейчас, просто выбило из колеи старого интригана, так как подобное просто считалось невозможным. Из-за всего этого старый герцог банально впал в ступор. А из-за отсутствия команд с его стороны, воины старого высокородного просто растерянно смотрели на то, как их окружают войска потенциальных врагов. Более того. Следующий за ними отряд, видимо, настолько увлёкшись погоней, продолжал нести вперёд, даже не заметив того, что происходит, и влетел буквально в расставленную ловушку. Неожиданность этой встречи была настолько велика, что некоторые всадники, пытаясь остановить своих коней, буквально вылетали из своих седел. Но даже эта какофония звуков и стонов падающих людей, испуганных воплей, а также ржания лошадей, некоторые из которых даже ломали себе ноги при таком торможении, не смогла встряхнуть герцога Дефан. И судя по тому, как рядом раздался до боли знакомый голос растерянного старика, пытавшегося также понять, что произошло, его старый против с которым они достаточно долгое время старательно портили друг другу жизнь, тоже не понял всего происходящего и, как результат, также попался в ловушку. Ваше Высочество, вам немедленно нужно сложить оружие. Подъехавший к нему молодой дворянин, на чьих доспехах можно было разглядеть герб герцога Демирт, что свидетельствовало о его принадлежности к данной высокородной семье, без каких-либо никому не нужных политесов, просто ошарашил старика своими словами. Вы должны сдаться, иначе придется принять меры. Вы и сами должны понимать, что в данной ситуации все, что вы сделали, является нарушением законов королевства Китиш. Это бунт против правящей династии если вы не хотите король иван 5 иван клятво преступник мертв тут же воспаленный разум старика ухватился за спасительную мысль и сейчас тот кто первым сядет на трон и станет королем и я я не был бы так уверен в подобной глупости криво усмехнулся в ответ этот молодой разумный чем заставил старика буквально заскрипеть зубами от очередного приступа бешенства У почившего короля ивана 5 есть наследник принц матвей законный наследник а также королева анастасия которая не отрекалась от власти так что в данной ситуации все что вы делаете иначе как попытка мятежа против законной власти зовешь поэтому я бы на вашем месте подумал бы как следует прежде чем делать такие заявления но уже поздно слишком много фактов говорит против вас к тому же если вы надеялись на своих агентов которыми окружили королевскую семью в той же гвардии то можете не надеяться на их помощь все эти предатели арестованы тайной службы короля и в скором времени предстанут перед справедливым судом наследника судя по руга не донесшийся из-за спины и его старый враг также не ожидал ничего подобного и поэтому даже попытался схватиться за свой меч но его тут же выбили из седла и связали как какого-то простолюдина но это было и не мудрый но сейчас все зависело от решения членов королевской семьи, которые сами будут решать, что им делать с мятежниками. И что-то подсказывало герцогу Дефан, что в ближайшее время его семья очень сильно пожалеет о его поспешности. Честно говоря, он сейчас мог только позавидовать сообразительности своего старого врага и семьи Де Юрк, который почему-то не стал пытаться захватить власть самостоятельно, а наоборот, перешел на сторону правящей династии. И теперь, как факт, наверняка получит от них что-то в благодарность за помощь в подавлении мятежа. Что именно он может захотеть получить, сейчас было уже не суть важно. Важнее было другое. Именно то, что потеряют они». Просто ли им отрубят голову на плахе перед столпотворением народа на центральной площади столицы? Или же лишь от дворянского достоинства всей их семьи, заберут манор, а самих герцогов, как каких-то разбойников и простолюдинов, банально повесят на виселице? Это было бы очень оскорбительно. Вот только сам герцог Дефан и собирался так поступить с членами королевского семейства, просто чтобы рассчитаться с ними за все эти сотни лет унижений, которые приходилось терпеть его семье. Однако в отношении самого себя он подобного развития событий явно бы не хотел. Вот только сейчас вряд ли его мнение будет кого-то интересовать. И это будет очень плохо, ввиду того простого факта, что в данном положении он хотел бы избежать подобного стечения обстоятельств. Хоть как-то. Он даже попытался заинтересовать наемников, которых к нему приставили, тем самым золотом, все еще имевшимся в его переметных суммах. Однако эти разумные оказались куда умнее, чем он мог себе даже представить. Ведь в данной ситуации они не могли пойти на подобное, банально дав ему возможность сбежать. Так как в данном случае, если бы эти воины и пошли бы на что-то такое, то они сам оказались бы виновны в том, что пленник сбежал. А им это было ни к чему. Тем более, когда речь шла именно о интересах королевской семьи. Самым обидным для него было то, что он понимал сейчас главное. Его верные воины в данной ситуации продолжают сражаться с другими такими же разумными, кто хотел захватить власть в королевстве. Но это все уже с самого начала было просто бессмысленно.